Глава десятая. Дорогая Аника, я рада, что ты меня послушалась. Практика, вот что сейчас для тебя должно быть на первом месте. С остальным я разберусь сама. Пока новостей о Элизбет нет, надеюсь, король скоро прочтет мое письмо и откликнется на просьбу о помощи. Наша семья многим пожертвовала ради короны, пришел ее черед о нас позаботиться. А если нам не окажут такой милости... «Что ж, я поеду в Палермут ты попытаюсь воззвать к совести местных полисмагов. Да помогут им боги пережить мой визит». «Но давай не будем о грустном, девочка моя. Лучше расскажи, не завела ли ты новых друзей. Может быть, у тебя появился на примете кто-то особенный?» «Представляешь, все семь внучек госпожи Сельмы встретились своих будущих мужей на практике» Понимаю, ты сейчас переживаешь за сестру, но лаборатория Черенгта считается одним из самых перспективных мест для будущих специалистов. Хочу заметить, не женатых. Я уже предвижу, как ты с укором кричишь: "Бабушка!" Но я прошу тебя всего лишь присмотреться к молодым людям. Целую, бабушка. Ой, произнесла я, складывая письмо бабуле. Заваривая кашу с практикой в Палермуте, я, конечно, понимала, правда, рано или поздно всплывет наружу, но как-то надеялась, что к тому моменту перед гневом бабушки у меня будет смягчающее обстоятельство. Лизбет. Сейчас же, когда дело так запуталось, а леди и двигатор вот не из тех, кто долго сидит сложа руки, мне стоило начать готовиться к серьезной головомойке». Я стала задумываться над тем, чтобы все рассказать бабушке, но с другой стороны, Дайрелл вот-вот откроет дело. Она подумает, что тут руку приложил король и успокоится. Так стоит ли лишний раз заставлять бабулю волноваться? Я бросила конверт в верхний ящик и решила отложить принятие решения до завтра. А лучше до следующей недели. Хлюпик, уловив мое настроение, принялся хозяйничать на столе. Из сумки высунулись щупальцы с заварниками-чашкой, там же нашелся мешочек с травами. Я без лишних слов поставила колбу с водой на спиртовку и зажгла огонь. Горячий напиток. Вот что мне действительно нужно было после тяжелого дня. «Спасибо», — поблагодарила я, ласково погладив щупальце Хлюпик радостно достал еще одну чашку. Чай он не пил, но любил весело чокаться. Подсмотрел как-то в общежитии, как мы с Гвен отмечали сдачу экзамена, и с тех пор постоянно искал повод поднять свой безмолвный тост. Я встала из-за стола и потянулась. Перед тем, как сделать перерыв, я просматривала дела из архива. Первым их изучал Дайрелл, затем приносил в лабораторию на случай, если мне удастся заметить что-то подозрительное. Работа могла показаться монотонной и скучной, но за каждой папкой скрывалась чья-то жизнь». Я старалась быть внимательной, словно читала дело близкого человека, и даже кое-что нашла. Аника, вот ещё дела на завтра. В лабораторию вошёл Дайров и замер. Я вскрикнула от неожиданности, послышалось бряканье посуды. Боги, его что, в детстве стучать не учили? Прости, что напугал, поспешил извиниться, оборачи и никак ни в чём не бывало прошёл к столу и выдрузил на него несколько папок. Для кого вторая кружка? «Да вот, тебя позвать хотела», — соврала я и натянуто улыбнулась. «М-м-м», протянул дайрел — «спасибо». «Только не подавись. Ой, в смысле, не обожгись, чай горячий». Дайрелл пропустил мою реплику мимо ушей. Его куда больше сейчас занимала раскрытая сумка. И пусть кроме чёрных недр он ничего не мог рассмотреть, я всё равно немного волновалась. Вдруг Хлюпик почувствует опасность и как вылепить за трещину. У меня вырвался нервный смешок. Травушка-муравушка, надеюсь, Дайрелл ничего не заметил, когда вошёл. «Мерещится, чёрт-те что!» Устало вздохнул Дайрелл и, прислонившись к столу, потёр переносицу. «Время позднее. Оставляй всё. Завтра закончим». Меня не пришлось просить дважды. Я закрыла сумку и принялась собирать дела, чтобы перед уходом отнести их в архив. Благо мне дали доступ. Дайрелл тем временем взял чашку и подошёл к старой грифельной доске, куда я выписывала имена пропавших и имена свидетелей. тоже заметила?» — спросил он с долей удивления. «Да, я сняла лабораторный халат и накинула плащ. Из тех папок, что успела прочитать, девять человек сначала выступали свидетелями, а потом сами пропадали. Допустим, Чессер знал наперед, кто следующая жертва и специально указывал этих людей в текущем деле как свидетелей. Он же распускал слухи, будто бы пропавшие уехали, или кто-то ему помогал», — предположила я. «В маленьком городке сплять не быстро. Дайрелл допил остатки чая и поставил чашку на стол. Затем он перевел взгляд на меня и замер. «Что такое?» — спросила настороженно. аника выдохнул он, — «смотрители башни». Дайрелл сорвался с места. Еще ничего не поняв, я схватила сумку и бросилась за ним. «Что, смотрители башни?» — так и не поняла я, догнав Дайрелла уже у выхода из полисмагии. «Один из них может быть следующим», — коротко бросил он. И я вспомнила, что именно смотрители Терренс считал свидетелями в деле о пропаже Лизбет. «Постой, дела нужно отнести в архив». «Некогда», — перебил Дайрелл, едва я вышла из участка, наложил на здание заклятие. Фиолетовая дымка заволокла дверь и окна. «Мы сели в Магобиль». «Отвезу тебя в пансион, а потом поеду на башню», — сообщил он, заводя Магобиль. «Я с тобой». «Аника, завтра ты первый узнаешь подробности. Тебе ни к чему ночью носиться со мной по всему городу». Нет, Дайрелл, сделка есть сделка. Пришлось напомнить о нашем соглашении. Я не собиралась отсиживаться у себя в комнате. Госпожа Калотта будет недовольна очередным поздним возвращением домой, но пихт с ней. Если что-то не нравится, пусть жалобу в Академию магии пишет. Они там к концу следующего года непременно ее рассмотрят. Дайрелл проворчал что-то невнятное, и Магобиль помчался по мостовой, собирая все ямы и колдобины. С наступлением темноты на город опустился плотный туман. Я едва разбирала дорогу в белые дымки которую подсвечивали фары. Дайрелл, поначалу набравший скорость, сбросил ее. Оставалось только догадываться, как он ориентируется в городе. «Ты уверен, что мы правильно едем?» — с тревогой спросила я. Дайрелл недовольно покатился в мою сторону. Явно злился, что пришлось взять меня с собой. Оборотни неплохо ориентируются в пространстве. Даже в чужом городе посреди тумана... «Не поверила я. Я изучила местность еще в первый день, как приехал. Тебе тоже следовало бы. Полермут небольшой, в этом нет ничего сложного. Боюсь, ты переоцениваешь мои возможности. Первые полгода в Академии я никак не могла запомнить расположение аудитории. Мне требуется время, чтобы привыкнуть к новому месту». Дайрел остановил Магобиль и грустно вздохнул. «Как понимаю, оставаться здесь ты не захочешь». «Да все равно», — кивнула я и первой вышла на улицу. Туман тут же окутал меня и поглотил. «Не отходи», — приказал дайрл Он был в каких-то двух метрах от меня, но его очертания уже терялись во мгле. Оборотень обошел Магобиль и взял меня за руку. «Так будет проще», — пояснил он свой жест. Я кивнула. Хоть мне и не нравился тон дайрла но теплая ладонь успокаивала, а еще приятно согревала озябшие пальцы. Он и вправду отлично ориентировался в пространстве и уверенно вел меня за собой. а туман, кажется, еще сильнее сгущался. Страх липкими щупальцами сковывал мои движения. Я совершенно не разбирала, куда иду, и несколько раз споткнулась о камни. «Этот туман, он меня пугает», — призналась я. Чтобы не случилось, держись рядом», — спокойно сказал Дайрелл, но все же чувствовалось в нем какое-то напряжение. Он тоже был настороже. Я поняла это потому, как резко Дайрелл поворачивал голову точно коршун, Видеть в тумане ночью не под силу даже оборотню, но обостренный слух и повышенная чувствительность к запахам помогали ему лучше ориентироваться, а еще быть начеку. Мы подошли к башне для дирижаблей. На стене под стеклом висело короткое расписание. Два раза в неделю в Палермуте останавливались междугородние рейсы. Сама башня оказалась закрыта. Дайрел громко постучал кулаком, затем еще раз и еще раз. «Может, смотрители приходят только в дни, когда здесь есть работа?» предположила я. «Нет, я слышу, как кто-то храпит». Он снова постучал. Бедная дверь готова была слететь с петель, когда все же объявился смотритель. «Чего надо?» — донеслось с той стороны после отборной ругани. «Полисмаги, открывайте», — потребовал Дайрел. «Ага. А я фаворитка короля», хмыкнул наш незримый собеседник. Дайрел слегка сжал мои пальцы, я услышала тихий гортанный рык. переживая, что оборотень все же снесет дверь с петель, вмешалась в разговор. «Простите, что так поздно, это Аника Торвуд, со мной старший лейтенант Дайрил Кэмпиан, новый начальник полисмагии, мы по срочному делу пропавших в Палермуте людях». торвут Уж не родственница Лилисбет торвут «Да, все верно», — воскликнула я. Засов с той стороны скрипнул, дверь открылась, показалось бородатое насторожное лицо. дайрел сунул под нос смотрителю свое удостоверение. «А теперь самое время пригласить нас войти». «Э, да», — принял правильное решение незнакомиться, отошел в сторону. Едва мы переступили порог, он торопливо закрыл дверь. «Вы это... Извините, начальник, мало ли кто по ночам шастает. Времечко неспокойное, перестраховываюсь». «Интересно, от чего?» — спросил Дайрел. «Ну это от всякого», — уклончиво ответил работник башни, а сам покосился на дверной косяк. Там висела деревянная табличка, испещренная мелкими руническими символами. Я узнала оберег из храма всех богов. Жрецы уверяли, что он способен защитить от нечисти, проклятия и неупокойных духов, но на деле любой адепт, имеющий за плечами хотя бы один семестр в Академии магии, знал, все эти письмена скорее сувениры, нежели реально действующие артефакты. «Вы охранник или смотритель башни?» — Дарил скрестил на груди руки. Грег Уоллес, смотритель, охранник, кассир, а когда придется, еще и уборщик. «Что случилось?» — настороженно спросил мужчина, переводя взгляд с меня на дайрела Первый этаж башни представлял из себя небольшой холл с винтовой лестницей по центру. Ни тебе зона ожидания, не буфета. Сбоку от входа я заметила кассу по продаже билетов. Сейчас она была закрыта, а стеклянная перегородка завешана покрывалом. Там-то, судя по всему, испал господин Уоллес, пока мы его не разбудили. «Нам нужен адрес второго смотрителя башни», — проигнорировал вопрос Дайрел. «Так я один тут работаю», — ответил на все руки мастер. «Мне сказали, у башни два смотрителя», — вкратчиво сообщил оборотень. «Ну, как бы да, но мой сменщик Барб вышел на пенсию две недели назад, а замену ему пока не нашли. Работа скучная, оплачивается плохо, да и кому захочется торчать тут сутками, когда можно уехать?» «Дайте нам его адрес», — перебил Дайрел, теряя терпение. Ему явно хотелось поскорее убедиться, что со вторым работником тоже всё в порядке. «Барб живёт прямо напротив башни в двухэтажном многоквартирном доме. Только вы никого не застанете». «Барб в отъезде». Звучало плохо. «Очень плохо. Неужели мы опоздали?» «Он сказал, куда и зачем едет», вмешалась я. «Чего это ему передо мной отчитываться? Его соседка случайно обмолвилась. Я вот вам и передаю. Лучше у неё спросите». аника идем», — поторопил Дайрелл. «Еще вопрос», — мотнула головой я и обратилась к смотрителю. «Это вы видели, как Лизбет садилась на дирижабль с незнакомым мужчиной?» протянул он. «Будь моя смена, я бы попытался девочку отговорить от глупого поступка. Уж очень хорошая целительница ваша сестра. Пока она мне не помогла, я все спиной маялся. А теперь и лечить нас в Палермуте некому». «А как же доктор Жаксон?» Я к нему ни не ногой, и вам не советую». «Но почему?» – удивилась я. «Аника, я уйду без тебя», – пригрозил Дайрел. Я прекрасно понимала, что никуда у бартин без меня не уйдет, но все равно подчинилась. На улице я сама взяла его за руку. Гордость гордостью, туман все еще пугал своей неизвестностью. «Ты прервал беседу, а господин Уоллес мог еще что-то знать». «Сплетни, вот все, что он знает», – отрезал дайрл «Куда больше меня сейчас интересует жилье второго смотрителя». Он напоминал охотничью собаку, взявшую след. Мы пересекли улицу. В тумане стали угадываться очертания призрачного дома. Миновав арку в стене, мы оказались во дворе колодца. дайрел как нам определить квартиру, в которой живет Барб?» «Сейчас узнаем», — уверенно ответил он и потянул меня к одной из дверей. «Вызови светлячка, только не отпускай, прикрывая свет ладонью, чтобы не привлекать лишнего внимания». я так и сделала. На коврике одной из квартир лежала стопка вымокшей от дождя корреспонденции и несколько бутылок молока. Дайрелл поднял один из конвертов. Чернила немного расплылись, но все еще можно было угадать имя получателя. Надпись гласила «Господин Барб дорсет «Как ты догадался?» «Скисшее молоко», — пояснил он шепотом и принялся осматривать дверь. Говори тише. В тумане лучше слышимость. Не хотелось бы без повода беспокоить соседей в столь поздний час Я уставилась на Дайрела. Меньше получаса назад он чуть не вынес дверь башни для дирижабли а тут беспокоится о спокойствии соседей. Тем временем Дайрел заглянул под коврик, поднял горшок из-под цветов. «Ищешь улики?» — спросила я, направляя свет. «Приглашение», — хмыкнул Дайрел и провел рукой по перекладине над дверью. На пол что-то упало. Я с ужасом поняла, что оборотень нашёл ключ и собирается проникнуть в чужое жильё, а я стою как дурочка и помогаю ему совершать преступление. «Травушка-муравушка, это же незаконно!» — зашипела я. «Что именно? Оставлять запасной ключ у двери?» — спросил Дайрел. «Заходить в дом без приглашения хозяина?» «Я не собираюсь проникать в чужое жильё без повода. За кого ты меня принимаешь?» Это радовало. «Конечно, потребуется время, чтобы получить ордер или другой документ, позволяющий пройти в жильё смотрителя Барба, но зато нас никто не посадит». Я представила, как старина Рональд задерживает меня и Дайрелла. Ситуация была бы комичная. «Подожди», — взволнованно произнёс дайрел и припал к двери ухом. «Кажется, кто-то звал на помощь». «Да?» — растерянно сказала я, так как ничего не слышала. «Точно тебе говорю», — заверил он и открыл ключом дверь. Точнее, попытался. Она оказалась не заперта. Дайрелл первым переступил порог. Я маялась на крыльце, не решаясь войти внутрь, что-то мне подсказывало, что дайрел лукавил. Меня не покидало ощущение, будто все происходящее неправильно, на грани закона. Оглянувшись назад, я не увидела ничего, кроме пугающей плотной тьмы, и все же прошла вслед за Дайреллом. Прикрыв дверь, я воровато осмотрелась. в квартире было тихо, но, возможно, более острый слух оборотня уловил то, что я не могла. Коридор освещал тусклые маг их забыли выключить, и без подзарядки они почти сели. Старые выцветшие обои, маленькая скамеечка у стены, никаких украшений, если не считать оленьих рогов, которые использовались как вешалка для галстуков. На стене потемневшее зеркало в массивной деревянной раме, Оборотень осторожный заглянул в каждую дверь, а затем повернулся ко мне и самым невинным видом заявил. «Надо же, никого!» Наверное, показалось. «Ты меня обманул!» — воскликнула я и в панике стала мерить шагами коридор. «Теперь я соучастница!» аника успокойся! У нас были законные основания проникнуть в квартиру. Я пылесмак и слышал зов о помощи, мы даже дверь не сломали. А то, что внутри никого не оказалось, такое бывает!» померещилась из-за стресса. «Как удачно все совпало», — съязвила я. «Ну хорошо, а ты бы что предложила? Признать дорс это пропавшим без вести и месяца через четыре по ордеру получить доступ в его квартиру?» Дарьел фыркнул. аника у нас нет времени ждать». На этих словах он прошел в одну из комнат. Тихо простонав, я все же заглянула в дверной проем. Это была бедно обставленная кухня. Кто-то оставил еду прямо на столешнице. «Ничего не трогай». предупредил дайрел «Знаю», процедила сквозь зубы, все еще раздраженная после перепалки. «Судя по плесени, я указала на тарелку с испорченной едой. Она стоит тут больше недели». Дайрелл прошел в соседнюю комнату. Это оказалась гостиная, совмещенная со столовой. Рядом с маленькой печкой кто-то опрокинул кресло, а с обеденного стола съехала скатерть. «Не похоже, что отпуск был запланированным», заключил оборотень. «Может, Барб просто нере...» Начала я, но замерла на полуслове На стене рядом с дверью отчетливо виднелись борозды от ногтей. Они повредили верхний слой обоев и выглядело жутко. «Боги!» — выдохнула я. Дайрелл присел на корточки и осмотрел пол. Там, на домотканном половике, остались ошмотки грязи. «Здесь явно находилось животное», — заявил оборотень и указал на едва различимый след копыта. «Возможно, тот самый кабан. Давай проверим магические отпечатки». Мой взгляд все еще невольно возвращался к царапинам на стене. В каком же ужасе находился человек, которого насильно вытащили из собственной гостиной? аника позвал Дайрел. Он коснулся моего подбородка, заставляя посмотреть на него. «Соберись. Мне нужна твоя помощь». Он провел ладонью по щеке и мягко произнес. «Все будет хорошо. Просто посмотри отпечатки магии». Неожиданное прикосновение помогло мне переключиться. Запах, исходящий от Дайрелла, и тепло его рук успокаивали. Я взглянула на оборотня. Сердце учащенно забилось. «Травушка-муравушка, да что такое со мной творится? Почему, стоит мне оказаться рядом с Дайреллом, мои мозги начинают превращаться в желе? Почему его близость так на меня действует? Сейчас все сделаю», — тепло произнесла я, чувствуя смущение. «Мне нужно немного пространства». Дайрелл отошел на несколько шагов. Уверенно, он мог провести анализ пространства сам, но предпочел посмотреть на практикантку в деле. Для начала следовало проявить все магические следы за последние две с половиной недели. На всякий случай я захватила немного больший временной отрезок. Вряд ли Барб часто использовал магию, но даже если и так, я смогу отличить его отпечаток от посторонних, просто придется чуть больше повозиться. Сосредоточившись, я принялась плести заклятие. Медленно оно расползалось в стороны и покрывало все, начиная со стены, заканчивая мебелью и полом. Когда с гостиной было покончено, я повторила то же самое и с остальными комнатами. Убедившись, что в квартире не осталось ни одного свободного клочка пространства, и активировала заклятие. Искры волной пробежали по тонкой паутине плетения, тем самым выявляя магические отпечатки. Как я и думала, бар предка пользовался магией. подзаряжал маг кристаллах да разводил огонь в печке. Словом, обычный набор человека, не обучавшегося магии. Его энергетические отпечатки выделялись бледно-желтыми сгустками у камина и всех светильников в доме. А вот черные кляксы явно принадлежали кому-то другому. Пихтовщина какая-то. Ручка из скважины испачкана, значит, замок вскрыли с помощью магии, произнес Дайрелл, рассматривая входную дверь и пол коридора. Следы от ботинок, Кто-то приглушил шаги заклятием, но почему отпечатки черные? Разве такое возможно? Я молчала, так как тоже пребывала в замешательстве. Черная отметина оставляла только спонтанная, плохо управляемая магия нечисти. Человек по определению нечистью быть не мог. Исследования разломов показывали, что темная энергия проникает и меняет только лишенных магии существ, животных, насекомых и прочую живность, но не людей». «Мы же с Дайреллом видели доказательства обратного. Я хотела вернуться в гостиную, чтобы посмотреть на отпечатки и понять, что же произошло с Барбом, но установилась, так и не зайдя в комнату». «Дайрелл», — позвала я и посмотрела на оборотня. Боюсь представить, какое у меня было выражение лица. Внутри смешались самые разные чувства — страх, неверие, отчаяние. Голос же звучал испуганно и непривычно высоко — Дайрелл оказался совсем рядом, он хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Слишком шокирующим был вид гостиной. Всё, начиная с потолка и заканчивая полом, покрывала чернота. Какой же силы должно быть заклятие, что оставило подобный след? «Это уже нечто за гранью», — заключил Дайрелл, когда к нему вернулся дар речи. «Соберем отпечатки, законсервируем магии квартиру, а завтра я вызову экспертов из ближайшего крупного города». подключим королевских комиссаров из черингтона пусть разбираются с палермутовскими самородками. «Отдадим дело им?» — спросила я, не в силах скрыть разочарование, хотя понимала, что так будет правильно. То, с чем мы столкнулись, выходило за рамки возможностей маленького захолустного участка полисмагии. «Аника, я всего лишь полисмаг, а ты практикантка». Дело и до этого тянуло на крупное ведомственное расследование. Теперь же, после появления похитителя с непонятно разумной нечистью и черной магией, бездна, я даже не знаю, как ее назвать. Здесь нужны полисмаги по зубастей, понимаешь? У тех же комиссаров есть полномочия, которых нет у меня. Они могут заявиться к магам на разломе и потребовать объяснений, и заодно заглянуть в каждый кулуар. А знаю что могу я? Записаться у одного из секретарей навстречу. Последнее было сказано с раздражениями, я поняла, что Дайрилл, видимо, уже пытался с ними поговорить, но ничего не вышло. «Значит, без них не обошлось?» — тихо заключила я. Не могли эти парохвосты не знать, что происходит в городе. Чую на разломе дела обстоят далеко не так спокойно, как они пытаются всех убедить. Я обвела взглядом комнату еще раз и поняла, что хочу поскорее покинуть это место». Когда дело касалось Лизбот, я старалась не думать о плохом, но после увиденного надежда поблекла, а вот отчаяние, наоборот, приняло почти осязаемые формы. Не знаю, кто первым перешел черту между начальником и подчиненной, кажется, я уткнулась лбом в плечо Дайрелла, чтобы просто почувствовать его близость, чтобы осознать, я не одна. Еще есть надежда на нечто хорошее, пусть это ощущение и было обманчивым. Не говоря ни слова, Дайрелл вздохнул и притянул меня к себе — Его сильные руки сомкнулись у меня за спиной. Ужасы Палермута отошли на второй план. В объятиях оборотня было тепло и спокойно. Он уткнулся носом мне в макушку. Этот жест сказал мне куда больше, чем могли сказать слова. Он как бы говорил, «Да, сейчас все выглядит плохо, но со временем дела наладятся». Я обняла Дайрела в ответ и закрыла глаза, надеясь, что мы сможем простоять так хотя бы до весны. Пора уходить, Аника. Едва слышно произнес он, продолжая обнимать меня. «Да», — кивнула я, не открывая глаз и прислушиваясь к ощущениям. «Как же глупо должно быть все выглядело со стороны. Практикантка вешается на шею своему начальнику. Начальнику, который спит и видит, как от нее отделаться». Я вздохнула и отстранилась. «Нужно почаще вспоминать о нашей сделке. Это отрезвляет. Прости, такое больше не повторится». произнесла я, пряча взгляд. Не хватало, чтобы оборотень прочитал в нем куда больше, чем следует. аника позвал дайрел — «да?» — я все же посмотрела на него. «Я отвезу тебя в пансион», — сказал он после небольшой паузы и взъерошил волосы. Видимо, чувствовал неловкость. Мне стало вдвойне стыдно за свое поведение. Я первой подошла к двери, но взяться за покрытую черными кляксами ручку не решилась. «Давай я». Дайрил отстранил меня и с помощью носового полотка открыл дверь. «Когда же развеется этот туман?» Посетовала я, пока оборотень запечатывал магией квартиру. Мне показалось, что воздух стал еще плотнее, тьма непрогляднее. Все же по Палермут — жуткий город. А тем временем двери и окна покрыла фиолетовая дымка. Когда заклятие было готово, Дайрил приложил к двери свое удостоверение. На ней появилась ярко-алая печать полисмагии. «Готово. Сказал он, протягивая мне руку. Но я обняла себя за плечи и сделала вид, что не заметила этот жест. Пора перестать цепляться за Дайрела. Я и так, наверное, выгляжу в его глазах глупой, несмышленной дурочкой. Домогобили шли молча. Я старалась не потеряться в тумане и не отставать. Ориентировалась по звукам шагов оборотня. Неожиданно они стихли. «Дайрелл», — позвала я, тщательно пряча страх, осмотрелась по сторонам, «никого». Только треклятая тьма и туман. Тогда я зажгла светлячок. Убери. Тихо произнес оборотень совсем рядом и накрыл мою руку своей. Я с облегчением вздохнула. Затем он отправил магический импульс. Прошло несколько мгновений, заклятие обратно не вернулось. Что происходит? Не знаю. На грани слышимости ответил Дайрелл, сжав мои пальцы. Я чувствую, нечто рыскает во тьме. Рядом. От его слов не стало жутко. аника сядь в Магобиль». «А ты?» — испуганно спросила я. «Осмотрюсь быстро, одному проще». Он говорил отрывисто, в его голосе слышалось напряжение, а еще стальные нотки, подсказывающие, что сейчас не время спорить. Я села в Магобиль. Дайрил со стороны водителя открыл дверцу и достал что-то из-под сиденья. Он бросил под лобовое стекло желтый кристалл и исчез. Я даже не успела сказать оборотню, чтобы было осторожнее». Безлунная ночь, накрывшая Палермут, давила со всех сторон, только мерцающий кристалл давал немного света и освещал очертания салона внутри Магобиля. Сердце учащенно билось. Я пыталась успокоиться и убеждала себя, что скоро Дайрил вернется, но... Это же Палермут. Здесь по улицам бродит нечисть и пропадают люди. Я прижала прохладную ладонь к разгоряченному лбу. Сидеть в Магобиле, пока Дайрил рискует своей жизнью, неправильно. Но каковы шансы, что я помогу, а не стану мешаться под ногами?» Меня снедали ней сомнения. Время тянулось медленно, Дайрелл всё не возвращался. Даже Хлюпик проснулся и высунулся из сумки. «Проголодался», — подумала я. Хотерпи домой придём, я обязательно тебя покормлю». Он булькнул что-то раздражённое в ответ и указал на кристалл. Кончик его щупальца подрагивал и переливался от лилового до тёмно-фиолетового, точно хамелеон. Я нахмурилась и занесла ладонь над кристаллом, чтобы лучше почувствовать энергетические потоки. Когда поняла, что Дайрелл задействовал очень дорогой артефакт, отпугивающий нечисть, то ужасно разозлилась. Вряд ли бы он стал его использовать без серьезной угрозы. Осмотреться пошел. Как же? Неужели нельзя было просто сесть в Магобиль и уехать? Неожиданно мои мысли прервал чей-то зов. Я замерла, прислушиваясь к ночной тишине. Может быть, у меня просто разыгралось воображение? Тем более ни слов, ни того, кому принадлежал голос, мужчине или женщине, я не смогла разобрать. Но вот зов повторился. От волнения задрожали руки. Это точно был Дайрел. Кажется, он звал меня, но не так, как это делают люди, не словами или заклятием, а мыслями. Впервые я ощущала нечто подобное. Наверное, это по полермут сводил меня с ума, но я точно знала, что должна срочно найти своего оборотня. Не отдавая себе отчета, я вышла из Магобиля. Поправила на плече сумку с хлюпиком и снова оказалась в тумане. Неприятный холодок пробежал по спине. Куда идти? Где искать Дайрелла? Здесь же низги не видно. Я сглотнула вязкую слюну и попыталась успокоиться. «Если на зрение положиться нельзя, тогда мне поможет магия». Привлекать к себе лишнее внимание и становиться добычей не хотелось, так что я не стала создавать светлячков. Ограничилась простеньким поисковым заклятием. Дайрелл не мог далеко уйти, и энергетический след был еще свежим. Маленький светло-зеленый маячок соскользнул с ладони и поманил за собой. «Ну, Хлюпик, будь настороже», — предупредила будь настороже», — предупредила я питомца. В темноте все чувства обострились, я прислушивалась к звукам, но слышала только биение сердца. Оно сходило с ума от страха. К такому факультет зелья варенья и экспертизы меня не готовил. Шла осторожно, стараясь не упасть или запнуться. Учитывая дороги по Лермуту, убиться по неосторожности здесь проще простого. Правая нога наступила на что-то мягкое. Опустившись на корточки, я поняла, что это одежда. Штаны, рубашка, ботинки, китель с погонами на плечах — «Все это я распознала на ощупь». Итак, Дайрелл решил обернуться. Но зачем? Во втором облике он же не может применять магию. Это странно. А маячок тем временем манил дальше. Я собрала одежду и быстро затолкала в сумку. Хлюпик, мягко говоря, мой жест не оценил. Но дайрел же не вечно будет бегать волком. Ему пригодится одежда. Шаг за шагом я поняла, что возвращаюсь к многоквартирному дому. Пахло дымом и паленой шерстью, но больше всего меня настораживала тишина. Если Дарил столкнулся с нечистью, почему я ничего не слышала? Ведь все происходило совсем недалеко от Магобиля. Затем я увидела свет. Он мерцал сквозь пелену тумана, очерчивая арку многоквартирного дома. Приказав себе собраться, я выдохнула и на всякий случай сконцентрировала сгусток энергии на ладони, Тревога за Дайрелла нарастала, я уже не сомневалась, что произошло нечто плохое, и ему нужна помощь. Разум твердил, что все глупости, и оборотень посмеется над моими страхами, но сердце требовало идти до конца, даже несмотря на опасности, которые таились в тумане. Едва я миновала арку, как плотная пелена исчезла, меня обдала сухим горячим воздухом, в носу защипала, я уткнулась в изгиб локтя. Часть дома, где находилась квартира Барба, обвалилась, Груда камней и балок горела синим пламенем. Очаг пожара сдерживала заклятие, тем самым не давая ему распространяться на соседние квартиры. Окна, стены и землю окутывала плотная серая пыль. Что, бездна, все поглоти тут произошло? «Дайрелл!» — в ужасе крикнула я, ища своего оборотня. Мне никто не ответил. Сердце сковал ужас. А вдруг Дайрелл зашел проверить квартиру Барбой, ком подступил к горлу. недалеко от места где было крыльцо теперь валялись обломки дома я заметила зеленый маячок и бросилась туда среди камней и пыли лежал огромный серый волк о боги выдохнула падая на колени рядом дрожащими пальцами коснулась шерсти волк зарычал дайрал это аника сказала я его веки открылись голубые глаза посмотрели на меня это я сказала мягко положила ладонь на его шею дайрал тяжело вздохнул шерсти поднялось облачко пыли. «Что мне? Как помочь?» спросила я, с трудом сдерживая слезы. Оборотень не ответил. По его телу прокатилась судорога, а затем он потерял сознание.